Может, именно это выражение его лица заставило меня сначала держаться от Олафа поодаль. олов Олаф был старше меня на два года, его лучшим другом был Ардер. Только после гибели Ардера мы и сблизились-то по-настоящему, уже до конца. олов сказал я, — «ты проголодался? Пойдем перекусим что-нибудь». «Подожди», — сказал он, — «что это?»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 «Ты знаешь, что хуже всего?» «Женщины». «Да». Мы снова замолчали. «Значит, из-за этого?» — спросил он. «Да». «Увидишь за обедом, внизу. Вилла нанята пополам с ними». «С ними?» «Они молодожены».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 темп нарастал я сделал ложный выпад левый потом правый сериями последний удар почти всегда достигал цели он не успевал потом он неожиданно пошел в атаку у него получился прекрасный прямой я отлетел шаг на два сразу вернулся мы кружили его удар я нырнул под перчатку отошел из полудистанции и влепил прямой правый вложил в этот удар все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 Ее лицо белело так же, как то пушистое, что покрывало ее плечи. Это длилось мгновение. В следующий момент меня оглушил страшный удар. Я упал на колени и тут же услышал крик Олафа. «Прости!» «Не за что!» «Хороший удар!» – пробормотал я, поднимаясь. Окно было уже закрыто. Мы дрались еще не больше полминуты, вдруг Олаф отступил. «Что с тобой?» «Ничего».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 «Ты вышел из формы!» «Брось, я никогда не умел делать винта!» «А ты здорово!» «Я сегодня попробовал впервые!» «В самом деле?» «Да, это здорово!» Солнце поднялось уже высоко. Мы улеглись на песок, закрыв глаза. «Где?» «Они?» — спросил олов после долгого молчания. «Не знаю, наверное, у себя». И окна выходит на другую сторону сада я этого не знал. Я почувствовал, что он пошевелился. Песок был очень горячий.